Глава 13. Головин явился на конспиративную квартиру в 10.00 следующего дня, когда Пашин с Храмовым уже позавтракали. Они ожидали своего павлоградского наводчика в гостиной, сидя в уютных кожаных креслах. Дед Ерема принес свежую местную прессу, и Григорий познакомился с ней. Храмов газетам предпочел разноцветные журналы. Голова вошел стремительно, остановился на пороге, сложив зонт и стряхнув с него обильные капли дождя, начавшегося ночью и продолжавшегося до всего времени. «Приветствую вас, уважаемые гости! Привет! Как настроение? Могло быть лучше!» Головин указал рукой на дверь, находящуюся слева от камина. Пашин, храмов и Головин прошли в современно обставленное служебное помещение. Расположились за рабочим столом, на котором Голова расстелил карту, схему какой-то части города. Объяснил. Завтра в 14.00 на площади у Дворца культуры Нефтяников, обведенной на схеме синим карандашом, Состоится митинг по случаю пятидесятилетия нефтепромысла, но ну и выдвижение действующим губернатором Бурмистровым Иваном Михайловичем своей кандидатуры на второй срок. Уже сегодня работники ДК начали сооружать помост, с которого и будет выступать Бурмистров. В это время, когда он будет толкать речь, и нужно провести первую отвлекающую акцию – Обратите внимание на дома сталинской постройки, которые стоят напротив Дворца культуры. А за ними – новый девятиэтажка. Это малосемейка, которая только заселяется. Позицию для стрельбы следует организовать в одной из однокомнатных квартир этого дома, а именно в квартире номер 85 на восьмом этаже. Вид оттуда на площадь замечательный и расстояние близкое, всего 320 метров по прямой, проверено дальномером. Почему для выстрела выбрана малосемейка, думаю, объяснять не надо. Из нее вам будет легче уйти, когда менты начнут поиск снайпера. Первым делом в поле их повышенного внимания попадут сталинки, И только за ними девятиэтажка. Огонь следует открыть по сигналу первого заместителя губернатора. Вот его фотография. Он будет находиться рядом с Бурмистровым и поднимет руку в сторону одной из сталинок, сделав движение губернатору, прикрывая его. Со стороны все должно выглядеть так, будто господин Соколовский увидит мифического стрелка, и поспешит предупредить шефа об опасности. И, как понимаете, сделает это вовремя». Головин ухмыльнулся. «Пуля, предназначенная губернатору, достанется ему. Одно условие. Ранение должно быть на вид серьезное, но не опасное для жизни и дальнейшей работоспособности Соколовского». «Ну вот». «В теории у меня как будто все. Вопросы по предварительной части», — спросил Пашин. «Каким оружием вы думаете оснастить нас? Тем, к которому вы привыкли, проходя службу в спецназе, а конкретно винторезом? Устроят? Вполне». «Храмов будет вооружен?» Головин внимательно взглянул на Пашина. «Нет. Он будет находиться рядом» но лишь как резервный стрелок. Ясно. Какими документами вы снабдите нас? Обычными. Паспортами с местной регистрации. Этого достаточно, чтобы пройти неожиданную милицейскую проверку. Они готовы? Да. Ваши фотографии мы получили из Москвы своевременно, чтобы успеть сделать документы. Настоящие, уточню, документы, — Хорошо. — Ствол после выстрела оставить в комнате? — Да. — Порядок отхода. Головин, достав пачку сигарет, ответил. — Это мы обсудим на месте. — Курите, если хотите. Достав сигарету и прикурив ее, он бросил пачку вместе с зажигалкой на карту. Пашин с Храмовым от предложения отказались. Пришлось головину затушить почти нетронутый окурок. — Так. Для обсуждения акции на месте прошу во двор. Машина ждет нас. Пашин спросил. — Что так в спортивных костюмах и поедем в центр города? Голова утвердительно кивнул. — Понимаю. Не солидно. — Переоденьтесь. Я подожду на улице. — Пашин с храмовым прошли в свои комнаты. Григорий, переодеваясь в джинсовый костюм, успел набрать сообщение Луганскому. Через четверть часа должен быть на или у площади ДК нефтяников Макс. Ответ он не получил, да и не мог получить, понимая, что генерал не станет отправлять ответные сообщения в сложившейся подконтрольной обстановке. Облачившись в легкое и удобное одеяние, он вышел из комнаты. Одновременно с Храмовым капитан припочел легкие светлые брюки и в тон им рубаху на выпуск с туфлями того же светлого цвета. Они вместе вышли во двор. У самого крыльца стояла «Волга», на которой ранее их доставили сюда из аэропорта. Усевшись в машину уже через 15 минут, Они остановились все на том же проспекте Ломоносова. Выйдя из автомобиля, Паша насмотрелся. Знакомых лиц не заметил. Возможно, Катран использовал для слежения сотрудников местного ФСБ или агентов службы, неизвестных майору. Головин между тем предложил пройтись по проспекту. Спустя минуту они вышли на площадь у ДК Нефтяников. Здания стандартные для советского периода архитектуры, каких полным-полно во всех городах России. Возле продавцов молока остановились, присели на лавочку. Головин объяснил. «Перед вами, господа, площадь. Справа дворец культуры. Как видите, строители вовсю трудятся над монтажом помоста». «Действительно». Перед лестницей какие-то люди собирали металлические конструкции. Местный гид продолжил. Слева сталинки, за ними малосемейка. Пойдем к ее подъездом, но не скопом, а по одному. Впереди я, а вы следом. Там обсудим путь отхода после завершения первой акции. Головин поднялся, пошел к пешеходному переходу. За ним двинулся Пашин. Вышли к груди строительного мусора, на который копошилась толпа бомжей, вытаскивая из нее куски цветного металла или еще что-то, одним им известное, составляющее какую-либо ценность. Головин взглядом указал на подъезды. «Вот из них вы и выйдете после выстрела. Спокойно пройдете сюда, к мусору, и дальше за поликлинику. Что у нас?» за спиной. Пашин с Храмовым обернулись. Увидели двухэтажное здание с белыми занавесками на окнах. Голова предложил. «Идемте». Они вышли к поликлинике. «Здесь», — он указал на стоянку служебных машин, «будет стоять карета скорой помощи. Газель санитарные модификации под номером. Боковая дверь будет открыта». «Садитесь в скорую и на ней убывайте из центра. В условленном месте, которое вам знать совершенно не обязательно, да и не нужно, я перехвачу вас и доставлю в ваш особнячок. Таков путь отхода». «Как вы, спецы, оцениваете его?» — ответил Григорий. «Нормально. С этим все понятно». «А с чем непонятно?» Пашин объяснил, надо вернуться на площадь, оценить расстояние от помоста до малой семейки. Головин скривил рот. Я же говорил, 320 метров. Винторез имеет предельную дальность до 400 метров. Вы, господин Пашин, не доверяете техническим средствам, которыми производилось измерение прямой дальности? Майор сплюнул под ноги. При проведении боевых акций я привык доверять только себе. — Ясно, господин Головин? — Что ж, раз вам так угодно, вернемся на площадь. Идемте. И он, закурив сигарету, двинулся к дворцу культуры нефтяников. Пашин уже оценил дальность от девятиэтажки до помоста, но ему хотелось вновь попасть на площадь, засветиться перед людьми Луганского. Те могли с первого раза не засечь его, хотя это и вряд ли, но кто знает. И потом голова мог вызвать Волгу к поликлинике или вывести их с Храмовым отсюда другим транспортом. А для майора важно было, чтобы ребята из слежения вычислили особняк на окраине города. Поэтому он и настоял на возвращении к Дворцу культуры. Оказавшись на площади, Пашин прошел к монтажникам, попросил у одного прикурить. Строитель не отказал, а майор бросил взгляд в мономалосемейку. Этот взгляд не остался без внимания Головина. Майор спецназа действительно прикидывал расстояние. Григорий вернулся к подельникам. Голова, усмехнувшись, спросил. «Ну, и каковы результаты ваших измерений?» Да, похоже, от малосемейки до помоста где-то чуть больше 300 метров. Это хорошее расстояние. Уверен, я смогу подранить вашего Соколовского в любое место, даже в одно из яиц. А вот этого не надо. У будущего главы региона молодая жена. Правда, после третьего брака. Но, тем не менее, модели требуются работоспособный детородный орган, а не кастрированный бычок. «Ну ладно, здесь, кажется, все?» Пашин согласился. «Да, здесь все. В таком случае возвращаемся». Они втроем прошли по проспекту, туда, где оставили «Волгу». Автомобиль находился на прежнем месте, вскоре он доставил их на окраину города. В фойе Головин расстался с гостями – Сегодня продолжайте отдых. Завтра часов десять. Сюда будет доставлена винтовка. Выезд на позицию в 11:00. Сопровождать буду я. Сегодня, как и вчера, все вопросы, касающиеся быта и развлечений, к деду Ереме. До свидания, господа. До встречи. Счастливо. Ответили по очереди Пашин с храмовым. Головин вышел из дома, майор с десантником остались в фойе одни. Пашин сел в кресло. Храмов присел на подлокотник дивана, спросил. «Как расцениваешь шансы на успех акции?» «Как сто к одному. Это даже не акция, а так, разминка. Великое дело — подстрелить цель, которая сознательно будет подставляться под выстрел». Этот Соколовский, видать, мужик не трусливый. Ради власти, сулящей огромные деньги Вова, такие особи, как Соколовский или Полесский, и не на такое готовы. А тут чем рискует первый зам губернатора? Прострелом мягких тканей. Это даже не ранение от царапина, после которого в строй возвращается уже через неделю-другую. Да что мне тебе объяснять? Ты и сам это прекрасно знаешь. Но хватит об этом. Я лично сейчас с души за книги. Как ни странно, здесь есть интересные вещи. Майор встал, поднялся по лестнице, прошел коридор, зашел в свою комнату. После душа выбрал книгу «Утраченные иллюзии» Бальзака. Упал на постель. И тут же, прикрываясь обложкой, Начал манипуляции с часами. В результате оператору службы в Павлограде, а через него дальше в Москву, ушло послание. На связи Макс. Провели рекогностировку местности у ДКН. Акция назначила на завтра, на 14.00 местного времени. Позиция квартира 85, девятиэтажной малосемейки. Цель – Ранение первого замгубернатора. Отход от поликлиники за девятиэтажкой на машине скорой помощи. Грик. Отправив сообщение, Григорий приступил к чтению. Но не успел прочитать и трех страниц. Как часы выдали сигнал вызова, Пашин принял ответ. Донесение получил. Отвлекающая акция завтра в 14.00 местного времени из квартиры 85. Отход от поликлиники на машине скорой помощи При выходе на позицию у малосемейки, внимательно посмотрев в сторону мусорной кучи. Объект твоего содержания вычислен. Установлено наблюдение. Успешные охоты грик. Снины порядок. Катран. Глебов с Затином прибыли в Центральный офис службы в 10.20 и сразу были проведены к генералу Луганскому. Генерал встретил подчиненных с сожалеющим взглядом, да и вид офицеров спецгруппы «Скорпион» был, мягко говоря, не боевой. Усталость от проведенной в лесу бессонной ночи буквально косила капитана с прапорщиком, но они старались держать себя бодро, что получалось у них плохо. Генерал пожал каждому руки. «Вижу, что устали вы ребята безмерно, но и дело большое сделали. Сейчас отдых до 19.00, после чего подъем, приведение себя в порядок и в 21.45 вылет в Павлоград. «Куда?» — не понял Глебов. И тут же сам себе ответил. «А хотя какая разница, куда? Лететь все одно придется. Где, прикажете, разместиться на отдых? Вас проводят». Луганский вызвал помощника. Тот, получив распоряжение генерала, провел офицера в комнату отдыха дежурной смены оперативного резерва. Того самого резерва, что занял позиции Глебова Изотинного у лесного домика на берегу озера. Упав на жесткие солдатские кровати, не раздевшись и даже не умывшись, они мгновенно уснули крепким, без сновидений сном. И проспали ровно до 19.00, когда все тот же помощник Луганского объявил подъем. Хорошо отдохнувшие, Глебов с Затином встали легко. Помощник проводил их в душевую. После душа, переодевшись в приготовленные для них строгие костюмы, Плотно поужинали. В 20.00 они вошли в кабинет Луганского. Генерал предложил сразу присесть за стол совещания. Итак, ребятки, а теперь о задаче, которую вам придется выполнить в Павлограде. Луганский коротко изложил суть задания. Услышав, что им предстоит прикрывать Григо, приободрились. Генерал выдал им гражданские паспорта, билеты на рейс Москва-Павлоград, объяснив, где и как они смогут получить по прибытии оружие и через кого поддерживать связь с ним, Катраном. «Вам все ясно?» — спросил, глядя на часы Луганский. Офицеры ответили в один голос. «Так точно. Вопросы есть?» Глебов поднял руку. Генерал разрешил. Полесский... С Ангелиной Маховской. Будь она неладна, под контролем. К сожалению, пока место их нахождения не установлено, но это временно. Вы в Павлограде сработаете как надо. А тут я совсем разберусь. Добро, генерал. Кажется, нам пора. Да. Машина ждет у подъезда. Удачи вам в Павлограде, ребята! «До свидания, до связи, генерал! Счастливого пути!» Служебная машина Луганского доставила их в Домодедово. Через час Глебов с Затином были уже в воздухе. В 10.50 местного времени они, как и Пашин с Храмовым, сутками раньше сошли на бетонку Павлоградского аэродрома. Выйдя из здания аэровокзала, поймали такси. Таксистом оказался разбитной, разговорчивый малый. «Куда изволите, граждане господа?» «В гостиницу», — ответил на вопрос Глебов. «Какую? Их у нас несколько. В лучшую. Значит, в Гранд-отель. Там и номера люкс, и бар ночной, ну и проститутки валютные. Вы из Москвы будете? Из Москвы. Тогда точно в Гранд-отель». «Вы, москвичи, избалованы роскошью!» Такая оценка жителей столицы удивила капитана. «С чего это ты взял? Что именно?» «То, что москвичи, избалованы роскошью!» Парень за ответом в карман лезть явно не собирался. «Да потому что не в первый раз столичных по городу катаю. Простые рабочие да мелкие чиновники сюда не катят. Неведомственный курорт. Сюда все больше тех, кто интерес тут имеет». А это люди не бедные. Гульнуть не прочь. А где оторваться, когда лопатники ломятся от баксов? Ясный палец в отеле. Вот и вы на работяк не похожи. Значит, гульбанить будете?» Глебов усмехнулся. «Да, интересная у тебя философия. Да и в логике отказать трудно. Малый проговорил. Вот именно». А философия жизненная не какая-нибудь, придуманная всякими кантами и фрейдами. Капитан вновь удивился. Откуда знаешь философов? Мы тоже не лыком прошлогодним шиты. Кое-чему учились в свое время. Институт закончил? Не. С третьего курса поперли. Я был как раз на философском факультете. И за что поперли? Да так, за ерунду. Дочка декана ко мне клеилась. Сама блядь-блядью пробу ставить негде, а декан-козел решил мне ее на шею повесить. Женить, короче. Я после армии особо не борзел, учился. Вот и приняло меня за лоха. Ну, я, понятно, отбрыкался, а он от меня отделался. Сессию запорол и нахер из вуза. Только ему это просто так не прошло». Наказал? Жизнь наказала. Болезнь его свалила, а дочка его до сих пор блядством промышляет. Как раз в гранд-отеле и трется. В разговор вступил Затинный. А чего не восстановился потом? Мало вздохнул. Не до этого было. Мать заболела, деньги на лечение нужны были. Вот и подался в таксисты. А потом вроде и поздно стало. Учиться никогда не поздно. Ага, только это отговорка. Ну вот, и Гранд-отель слева. Ишь, огнями так и сверкает. И проститутки у входа. Где-то среди них и деканова дочка. Глебов спросил. Сколько с нас? Стольник. Чего так дорого? С простых бы дешевле взял. А с офицеров спецназа, да еще и отдела специальных операций генерала Луганского, стольник как раз будет. Парень улыбался. Глебов с Затинным переглянулись. Водитель поспешил объясниться. «Разрешите представиться, лейтенант резидентуры оперативного отдела службы АНТ Александр Климук. Мне было приказано встретить вас». Капитан покачал головой. «Ну ты даешь, лейтенант. Тебе в артисты, а не в спецслужбу. У меня, товарищ капитан, на этот счет особое мнение. В общем, я имею указание обеспечить вам мобильность. Для чего завтра с утра вам надо будет позвонить в таксопарк по номеру и заказать на неделю машину без объяснения причин? Выделят меня. Я это устрою. Что ж, раз так, значит так». «Идем, Костя!» Глебов с Затинным покинули автомобиль. На следующий день они в 9.00 были на площади Нефтяников. Капитан перешел проспект и устроился у книжной палатки. Затинный остался возле Дворца культуры. В их задачу входил визуальный контакт с Пашиным, себя при этом не обнаруживая. В 11.15 на площади появился Грик в сопровождении двух человек. Офицеры постарались остаться в тени. Катран, Ямакс, Григо наблюдали. С площади УДК нефтяников, он с сопровождением в два человека, фотографии которых прилагаются, прошел мимо домов сталинской постройки к недавно построенной девятиэтажной малосемейке. Оттуда к поликлинике, что находится за новым домом. Затем вернулся на площадь. Затем на Волге, госномер такой, вся троица проследовала на окраину поселка, к двухэтажному дому, территория вокруг которого, примерно в один гектар, обнесена высоким забором с электрической защитой. Макс. Немного прогулявшись у магазина «Мир времени», в него зашел затинный. Продавец седьмого отдела Иванов Сергей Сергеевич продал ему... «Дешевый ремешок». На обратной стороне товарного чека было несколько фраз. Читали их уже вместе с Глебовым, уютно устроившись на скамейке тенистой аллеи небольшого сквера недалеко от проспекта. Ответ Луганского гласил. Сообщение получил. Грик также выходил на связь. Завтра у ДК «Нефтяников» в 14.00... Будет проведена акция по ранению первого заместителя главы Павлоградской областной администрации. Огонь будет вестись из окна квартиры номер 85 Малосемейки. Отход через поликлинику на машине скорой помощи. Задача. Первое и главное – прикрыть при необходимости действия Грига, ни во что другое не вмешиваясь. Второе – обозначить себя на мусорной строительной куче между малосемейкой и поликлиникой. Третье. Зафиксировать машину скорой помощи. Таксисту поставить задачу наблюдать за местосодержанием Пашина. Через него же пробить технику, используемую бандитами. Все. Катран. Следующий сеанс связи после проведения Григом отвлекающей акции. Удачи. Глебов чиркнул зажигалкой, поднес огонь к чеку. Бумага тут же взялась, в мгновение превратившись в пепел. «Ну что, Костя, будем вызывать нашего таксиста? А что делать?» «Задачу Катрана ему передать надо?» «Надо». Капитан достал сотовый телефон. Прапорщик указал на трубку. «Сомневаюсь, что диспетчер примет вызов по мобильному номеру. Скорее всего, придется вызывать его из гостиницы. Попробуем». Глебов набрал номер, продиктованный лейтенантом. Ответила женщина. «Второй таксопарк. Слушаю вас». Глебов старался быть галантным. «Девушка, у меня к вам просьба. Слушаю». «Я хотел бы заказать машину в постоянное пользование сроком на одну неделю». Ваш номер телефона. Я звоню вам сотового. Извините, но по мобильным номерам заказов мы не принимаем. Затинный, слышавший разговор, улыбался. Глебов хотел уже отключить связь, как женщина-диспетчер, словно что-то вспомнив, спросила. «Извините, а кто вы? И какую машину хотели бы заказать?» Капитан ответил. Я гость из Москвы хотел бы заказать «Волгу» с госномером таким. Водитель этой машины доставлял меня в гостиницу от аэропорта. Ясно. Я приму заказ. Но вам сегодня же надо будет подтвердить его из гостиницы. Договорились? Само собой. Вам Климчук уже сейчас требуется? Да. Скажите, куда ему подъехать? Минуту. Глебов поднялся, посмотрел в сторону, увидел вывеску аптека номер 16. «К шестнадцатой аптеке по проспекту Ломоносова». «Хорошо, ждите. Я сейчас же свяжусь с ним». «Не забудьте, пожалуйста, подтверждение, иначе я не смогу официально оформить длительный персональный заказ». Капитан успокоил женщину. «Все сделаем в лучшем виде, не беспокойтесь, милая дама». «Очень приятно общаться с человеком, а не с чиновничьей машиной. До свидания и спасибо. Не за что». Диспетчер отключилась. Друзья вышли к аптеке почти одновременно с подъехавшей Волгой Климука. Александр вышел из машины, улыбаясь. Был он безупречно одет, также безупречно выбрит и распространял вокруг себя аромат дорогого одеколона «Босс». Приветствую вас, уважаемые гости. Привет, Саша. Первым поздоровался Глебов. Гляжу настроение у тебя выше крыши. А чего грустить? Жизнь хороша, если не зацикливаться на всяких бытовых мелочах. Куда изволите ехать? В гостиницу. Надо уважить просьбу диспетчера твоего таксопарка и официально оформить заказ на тачку. Климук согласился. «Да, это надо сделать». В разговор вступил Затинный. «Слушай, Саня, как тебе удалось обработать диспетчера, что она согласилась на должностное нарушение? Наверное, шуры-муры с ней крутишь?» Лейтенант ответил серьезно. «Она моя невеста». «Извини, теперь все понятно». «Ну, тогда в гостиницу?» да. Войдя в свой номер и решив проблему с таксопарком, офицеры сели за журнальный столик, разложили подробную карту города, объяснили Климуку, что ему следует делать завтра после 14.00. Лейтенант ответил, что задачу принял. С этим и удалился. На сегодня он был свободен. Свободен от перевозок, но не от работы. Ему предстояло организовать наблюдение за бревенчатым домом на окраине города. Утром следующего дня, ровно в 10.00 местного времени, на конспиративной квартире бандитов появился Головин. Он вошел в дом, неся в руки алюминиевый чемоданчик, в котором в разобранном виде находилась снайперская винтовка ВСС или «Винторез» с дневным оптическим прицелом ПСО-1, имеющим четырехкратное увеличение, ночным прицелом 1ПН-75 и магазином в 29-мм патронов. Поздоровавшись с Пашиным и Храмовым, он поставил чемодан на столик, обратившись к майору. «Вот вам, господин снайпер, ствол». Григорий положил оружейный футляр, открыл его, вытащил винтовку и в несколько движений собрал. Головин проговорил. Сразу видно, имели дело с этой волыной. Пашин подтвердил. Имел. И, кстати, немало духов из такой, как это, положил. Представитель Полесского уточнил. Вы хотели сказать Чехов? Воевать вам в основном... Насколько мне известно, приходилось в Чечне. Пашин объяснил. «Чехи — это чеченцы, духи — наемники. Мне чаще всего приходилось иметь дело с наемниками, русскими, кстати, в том числе. Так что я ничего не путаю, и не надо уточнять мои слова. Хорошо, хорошо. Духов так духов. Мне-то по большому счету это без разницы». Лишь бы здесь вы зацепили, кого надо и как надо. Куда, я имею в виду, в какое место тело Соколовского намерены послать пулю, Григорий Семенович? Видно будет. Все зависит от того, какое он положение займет. Если догадается встать грудью к проспекту, то пробью мышцу под ключицей. Если же будет ко мне в полоборота, придется бить в плечо. Это уже ранение посерьезнее. Можно вообще руки слишиться. Головин заверил. Цель будет стоять к вам грудью. Хорошо. Так, господа, полчаса вам на сборы, и ровно в одиннадцать часов выезжаем на объект. В 11:20 два молодых человека, один с небольшим чемоданчиком, вошли в разные подъезды малосемейки поднялись раздельно, создавая разбежку по времени к моменту выхода в коридор восьмого этажа. Пашин, воспользовавшись лифтом, оказался на месте уже через полминуты. Выйдя из шахты подъемника, свернул вправо и, уверенно не обращая никакого внимания на снующих по этажу соседей, вошел в квартиру номер восемьдесят пять. Спустя две минуты там появился и Храмов. Григорий спросил. — На тебя никто не обратил внимания? — А кому обращать-то? — Дом только заселили, никто никого не знает. — Принимаю за соседей или гостей. — Нет, все в порядке. — Дверь закрой. — Уже закрыл. Пашин с Храмовым обосновались в комнате совершенно пустой, лишенной какой-либо мебели, но тщательно вымытой. Пыли... Нигде не наблюдалось. Пашин подошел к окну, надев перчатки, потянул на себя створки. Они легко открылись. Придав окно прежний вид, от стены, используя прицел винтовки, Григорий оглядел площадь. Место предстоящего сбора руководства области, города и предприятий нефтяной отрасли было видно, как на ладони». При желании майор и без оптического прицела мог свободно поразить любую цель на этом помосте. А уж с оптикой. Оставшись с довольным обзором, Григорий вернулся в комнату. Храмов ругался. «Нет, ты, майор, только посмотри!» «Эти уроды головы даже пару табуреток сюда занести не додумались. Что нам так стоит торчать здесь более двух часов?» Пашин спокойно посоветовал. «Пройди в туалет, на унитаз присядь. Там и покурить можно». «Посатил бы я парню этого головина, будь моя воля». «Ладно, Володь, не суетись». «Организаторы покушения все правильно сделали. Меньше предметов в комнате, меньше следов». «Ага. А на кой хер мы в перчатках тут тремся?» Пашин махнул рукой на раздраженного напарника, прошел на кухню. Она, так же, как и комната, была совершенно пуста. Приоткрыв форточку, Григорий закурил, отойдя к стене. Окна занавесок не имели, а посему приходилось находиться подальше от стекол, до поры до времени. В 12:30. На сотовой храмово Пашин был лишен связи. Поступил сигнал вызова. Десантник ответил. «Слушаю. Это голова. Как ваши дела, друзья?» Тут и выдал ему Владимир по поводу интерьера комнаты. Головин, спокойно выслушав упреки киллера, также спокойно ответил. «Я, Владимир Алексеевич, подготовкой помещения не занимался, так что вопросы, касающиеся удобств, вы отнесли не по адресу. В окно смотрите? Иногда. Люди уже начинают собираться. Я тут приобрел программу праздничного митинга и дальнейших движений, запланированных чиновниками. Спешу сообщить вам, что за час до официальной части публику разогреет наша местная рок-группа. Довольно приличный коллектив с точки зрения профессионализма и вокальных данных музыкантов. Думаю, вам не безинтересно будет послушать их. Храмов ответил А я этот рок на дух не переношу. И все же имейте в виду Держитесь в квартире вы грамотно. Мой наблюдатель лишь один раз отметил какое-то движение в углу комнатного окна. Больше он, а значит, и никто другой не видел. Продолжайте в том же духе. Следующий сеанс связи в 13.30 пока». Напарник Пашина отключил трубку. «Слышал разговор?» Майор ответил. «Слышимость здесь хорошая. Тоже советник нашелся. На одном месте я видел их местных рок-знаменитостей. А что, Володь, послушаем. Да уж, куда мы денемся?» Около часа, как обещал Головин, на помост вышли несколько человек с длинными волосами, облачённые в какие-то хламиды. Хоть и держали они в руках инструменты, но с первого же такта рваной ревущей музыки стало ясно, что петь доморощенные рок-звёзды собираются под фанеру. Вскоре к вою гитар добавились истеричные вопли солистов. Но толпу на площади местные артисты «Увеличили. Особенно молодежь». Та, размахивая руками, пробившись с первой ряды, дергалась в такт вопли. Храмов оценил выступление. «Да, ничего не скажешь. Авангард еще тот. У меня такое впечатление, что волосатые с помоста кроме себя никого в жизни из музыкантов и певцов и не слышали. Ишь, кренделя!» — выворачивает. «Уши они в трубочку заворачивают». Я думал, в столице вся эстрадная муть собралась. Оказывается, в Москве еще цветочки, а ягодки — вон они, на площади Павлограда. Капитан-десантник выругался. — Блядь! — И не вырубишь эту херню. Так и придется чуть ли не час слушать. Майор посоветовал. — А ты, Вова, уши ваткой заткни. Легче станет. Храмов ответил. — «Я бы заткнул. Да где эту вату взять-то? У соседей, если попросить. Но нельзя. Ну, тогда страдай про себя. Мне надо за объектом следить. Следи. Ты первый номер, на тебе акция. Это точно. Непонятно только, на какой хрен ты сегодня здесь нужен. Это не нам решать». «Логично». «Ну ладно, помолчи. Начинаю работу. Давай. Я в сортире. Перекурю». Напарник Пашина вышел из комнаты, а Григорий припал к окну, снарядив винтовку оптическим прицелом, внимательно осматривал площадь. В 13.30 Храмова вновь вызвал Головин. «Ну, как настроение? Готовы к акции?» Готовы. Свита почетных гостей уже прибыла. Губернатор с заместителем находится в здании Дворца культуры. Их планы не изменились. Выход на помост в 13.55. После овации в 14.00 губернатор должен начать речь. Внимание стрелка на Соколовского. Выстрел только по его сигналу. Мог бы и не повторять. «Склерозом не страдаю. Не сомневаюсь. Маршрут вашего отхода свободен. Скорая помощь стоит у поликлиники. Винт оставите на месте. Храмов не выдержал. Я уже сказал тебе. Мы в напоминаниях не нуждаемся. У тебя все? Все. Конец связи». Десантник отключил телефон, послав в адрес Головина. «А шел бы ты на...», — хорек вонючий, — задолбал своими инструкциями. «Залохов, что ли, здесь нас держит?» Пашин, не отрываясь от окна, спокойно проговорил. «Страхуются. Если что-либо в их планах сорвется, этим мальчикам из Павлограда московские зубры элементарно оторвут головы. Вот и суетится местная братва». Но, похоже, на сцене появляются главные действующие силы. Храмов подошел к окну, встал у стены. Григорий аккуратно потянул на себя левую створку, приоткрыв раму. Сел у теплового плоского радиатора, передернув затвор, дослал патрон в патронник, приказал напарнику. «Смотри, Вова, за помостом». Как Соколовский подаст знак, продублируешь его. До этого момента я в окне светиться не буду. Успеешь мгновенно сориентироваться. Это моя работа, капитан. Потом добавил. Бывшая работа, что, в принципе, ничего не меняет. Добро. Готовность номер один. Храмов видел, как рок-группа, закончив свое выступление, Быстро ретировалась с помоста. Тут же появившаяся охрана, усиленная отрядом милиции, оттеснила молодых фанатов на несколько метров от импровизированной сцены. Затем к трибуне вышел какой-то невзрачный человек. Он постучал по микрофону, убедился в том, что тот включен, и исчез в дверях ДК. И на помост вывалила свита «Человек в десять» появление которой находящиеся на площади люди встретили криками и аплодисментами. Губернатор, как и положено, шел впереди, рядом слева его первый заместитель, остальные в шеренгу на полшага сзади. У края ковровой дорожки, ведущей к трибуне, свита остановилась. Лишь глава области с заместителем продолжили движение, подойдя вплотную к микрофону. Насладившись ликованием в свою честь, губернатор поднял руку, призывая толпу утихомириться. В наступившей тишине голос его, несмотря на возраст, звучал молодо, звонко. А может, этот эффект достигался усиливающей аппаратурой. Храмов перевел взгляд на Соколовского. Тот был немного бледен и оглядывал дома напротив площади. Заместитель главы областной администрации нервничал, хотя и пытался скрыть это от посторонних глаз. Вот он повернулся лицом к толпе. Что-то крикнул, указав рукой на здание, стоявшее перед малосемейкой, и ринулся на губернатора, прикрывая его. Храмов крикнул «Майор, стреляй!». Пашин мгновенно поймал в прицеле грудь Соколовского и нажал на спусковой крючок.